Глава третья. Путь к гетманской булаве. В 35 лет Мазепа в третий раз начинал свою жизнь заново. Все прежние успехи и заслуги остались на правобережной Украине. И теперь нужно было обосновываться во враждебном ему стане старшины, где все смотрели на него как на Дорошенковского приближенного, чудом избежавшего Сибири и Плахи. Для того, чтобы лучше понять всю сложность положения, в котором оказался Мазепа, надо познакомить читателя с теми людьми, кто составлял элиту ли в обережной Украине и сосредоточивал в своих руках местную власть. Иван Самойлович Гетман обоих берегов был сыном священника, получившим начальное образование в Киевско-Магилянской академии. Вся его казацкая карьера, начиная с писаря в Прилуцком полку в середине 50-х годов в период восстания Хмельницкого, была связана с левобережьем. При гетмане Иване Брюховецком он был Черниговским полковым есаулом предемия немного грешным генеральным войсковым ему принадлежали обширные имения на левобережье его избрание гетманом было выгодно старшине которая стремилась прекратить своевольство черни покончить с политической руиной и экономической разрухой У него были честолюбивые планы возсадания единой гетманщины, распространения своей власти на слабоадскую Украину. Для всего этого требовался толковый и знающий помощник. К тому же, что было особенно важно в страшные годы повального предательства, верный помощник. Мазепа, как уже говорилось выше, очаровал гетмана Величко, несмотря на враждебное к нему отношение, признаёт, что тот служил верно, охотно и хорошо, как человек умный, во всех делах исполнительный и услужливый. К тому же, проявив на допросах лояльность по отношению к Дорошенко, он доказал свою способность быть преданным. Немаловажную роль играл и тот факт, что Мазепа по меткому выражению Величка, при нищете своей тогдашней, полностью зависел от Самойловича и не был в состоянии вести свою игру в отличие от богатых и влиятельных левобережных старшин Генеральная старшина и полковники левобережья представляли собой тесное сплетение двух десятков фамилий богатых и влиятельных породнённых браками и кумовством и прочими связями Верхушку этой политической пирамиды возглавлял Леонтий Полуботок, генеральный бунчужный, затем Исаул и наконец полковник Переяславский, родственник и друг Самойловича из Черниговской элиты. Пальму первенства делил с ним Василий Дунин-Барковский, украинский ливобережный шляхтич, полковник Черниговский, а затем обозный генералный Среди самых влиятельных и богатых полковников были также Яков Лизогуб, полковник Черниговский, и Фёдор Жученко, Полтавский полковник, тесть Качубея. За исключением Лизогуба, все они станут оппозицией и личными врагами Мазепы гетмана. Впрочем, вплоть до самого последнего момента, пока булавы не окажется в руках Ивана, они не будут видеть в нём угрозу своей власти. Совершенно другие отношения были у Мазепы с миргородским полковником Даниилом Апостолом, ещё одним левобережным земельным магнатом. Не просто и не гладко они складывались, но в основе объединения лежали общие идеалы налёт польской, то есть западной культуры, преданность государственной идее и широкие кругозоры. В свое время отец апостола служил сотником у польского магната Еремии Вишневецкого, затем женился на дочери миргородского полковника Лесницкого и с 70-х годов сам возглавил этот полк. Его молодой 28-летний сын Данила, он был на 15 лет младше Мазепы, занял при Самайловиче пост полковника, сменив своего престарелого отца. Это был уникальный случай в Гетманщине, и многие недолюбливали богатого юнца вдобавок женатого на польской панне. Что касается перешедших на левобережье дорошенковцев, то тут у Мазепы дела тоже обстояли по-разному. Михаила Воехович, бывший писарем у Дорошенко, а затем генеральным судьёй у Самойловича, в дальнейшем поддерживал Мазепу и пользовался его покровительством а вот другой писарь Дорошенко Василий Кочубей станет его злейшим врагом Кочубеи были известным и влиятельным казацким родом на левобережье Недаром писал Пушкин богат и знатен Кочубей В сентябре 1675 года Василий прибыл к Самойловичу, бросив Дорошенко и надеясь на награду, которую вскоре и получил в виде должности главы Генеральной канцелярии, делавшей его вторым после гетмана человеком на Украине. Никогда, несмотря на все усилия Мозепы, Кочубей не сможет смириться с тем, что гетманский уряд достанется не ему левобережному старшине, добровольно перешедшему на службу царю, а правобережному выскочке в оковах привезённому запорожцами на левый берег. Эти чувство кочубея будет разделять и его свояк Иван Искра, правнук знаменитого казацкого гетмана Якова Остреницы. На фоне десятков сёл и тысяч золотых, имевшихся у крепких левобережных старшинских фамилий, Финансовое положение Мазепы было ничтожно. Правда, через родственников жены он имел некое свойство с Самойловичем, но слишком дальнее, чтобы на него полагаться. Расчитывать можно было лишь на собственные силы и способности. Все имения его семьи пропали на Правобережье. Долгие годы Ему приходилось думать о хлебе насущном. Это при его-то амбициях и честолюбии. Впрочем, он не опускал руки, и ему чуть ли не сразу удалось стать весьма влиятельным человеком гетманского двора, причём, как и в случае с Дорошенко, его реальная роль была гораздо выше официально занимаемого поста. Величко пишет, что Мазепа Скоро дослужился до ласки и респекту и стал гетманским дворянином. Существует легенда, приведённая в истории Руси и качающая по многим биографиям Мазепы, что якобы он был воспитателем у гетманских детей. Легенда эта никак не подтверждена источниками. К тому же, после 1672 года оба сына Самойловича находились в Москве в качестве заложников. А с 1675 года были там попеременно. При этом с ними были учитель Павел Еясниковский и бывший игумен Батуринского монастыря Исакий. Для содержания семьи, которую царский указ предписывал Мозепе перевести на Левобережье, Самойлович пожертвовал ему село Малый Самбор в Прилуцком полку. Туда переехала Ганна с детьми. Финансовое положение Мазепы было столь сложным, что для обработки земли ему пришлось объединиться с соседом, зажиточным казаком. Жена осталась заниматься хозяйством, а Мазепа был постоянно при гетманском дворе, готовый к любым поручениям. Здесь следует отметить, что Ганна Мазепа и в дальнейшем была лишь тенью своего мужа, никогда не претендовала на значительную роль и практически не упоминается в источниках вплоть до самой своей смерти в 1702 году. При этом надо отдать должное Мазепе. Он обеспечил будущее её детям. Собственных детей у Мазепы не было. Сын Кристоф стал сотником Седнівским, когда Иван Степанович стал гетманом. А дочь Мария вышла замуж за сына белоцерковского полковника Громыка, сотника Смелянского. Вообще для украинской шляхты и казацкой старшины были типичными тесные семейные связи. Мазепа всегда будет заботиться о своей сестре, племянниках и дальних родственниках, несмотря на славу покорителя сердец, источники не приводят никаких намёков о романах Мазепы при жизни Ганны. И только после её смерти у гетмана вдовца появится Мария Кочубей и Анна Дольская.